184 мая 11. Шёл по узенькой тропинке над пропастью. Вместо перил были тонкие деревянные щиты, сплошь фанерные, не позволявшие видеть бездну. Было ощущение, что щиты не прочны, что на них опереться нельзя, что когда-то в прошлом они упали при попытке на них опереться. Это и два и повлекло за собою собственный паден. Сон верен и символичен. Опора только внутри. Ни на что внешнее опереться нельзя. Может и опоры, опирающиеся, рухнуть бездно. Прочность внешние опоры, таж как и щитов во сне кажущиеся. Если бы опереться чуть сильнее, чем это было испробовано во сне, падение было бы неминуемо. Но глубоко бездна. Щиты помогают не видеть её и тем избежать головокружения. Также и на него не видите всех опасностей окружающих постоянно и подстерегающих на каждом шагу. Это и хорошо. Иначе сознание не выдержало бы, но символ предупреждающий надо запомнить. Даже на учителе можно опереться лишь только внутри. То есть внутри себя его сознав, Внешняя опора на учитель будет возложение, но недопустимо искать какую-то опору в людях или обстоятельствах. Ни на кого и ни на что внешняя опора нельзя, крушение неизбежно. Лишь внутри себя найдя точку опоры, прочную, устойчивую и непоколебимую ничем внешним, можно идти по опасной тропе жизни над бездной разверзшей. именно неуничтожаемую не истребляемую сущность свою в себе признавая её твердив путь можно продолжить опасный ныне колеблется всё ухвативший за кус с ним можно вместе свалиться ибо неустойчиво всё и колеблется опора внутри ибо я в вас я камень вечного основания жизни внутри вас утверждённый буду для вас цитаделью вашего духа Люди, явления и вещи все мимо проходят в постоянной смене всего. Но я в вас, и вы во мне, в духе объединённые воедино, средь бурного потока текущих явлений, подобно утёсу стоим. Опору найдите внутри ею и ею стоите. Разве можно довериться неустойчивому сознанию окружающих? даже близких и тем поставить себя в зависимость от колебаний настроений другого сознания опора лишь только внутри